Глава 10. Ещё до отъезда во Францию лорд Хардкассл получил два письма. Первое было от детектива Хилла. «Сэр, мне давно не поступало никаких распоряжений от мистера вордона потому я и решился вам написать, опасаясь, что он нездоров, и зная, что он ничего от вас не скрывает по поводу дела, над которым я... Работаю. После того, как я направил вам последний отчет о передвижениях мисс Кэмп, не произошло ничего существенного. Однако вчера она получила письмо, в которое было вложено другое, явно заграничное. Внешний конверт оказался очень плотным, и мой сотрудник, почтальон, про которого вы, сэр, вероятно, еще помните, не смог определить, какой штемпель стоит внутри. Однако, судя по шуршанию, бумага явно заграничная. Я опишу вам, сидя у окна напротив дома мисс Кэмп, и мне видно, что в её комнате занимаются сборами и приготовлениями к отъезду. Буду вам крайне признателен, если вы пришлёте мне от имени мистера Уордена дальнейшие указания. Возможно, мисс Кэмп намерена покинуть Англию, и мне необходимо знать, следует ли мне продолжать расследование и наблюдать за ней дальше, поскольку для работы за границей мне придётся назначить новых сотрудников. В ожидании ваших распоряжений остаюсь покорным слугой вашей светлости. Джервис Хилл. Лорд Харткассл отправил короткий ответ. сэр И мистер ворден и я считаем, что вы приписываете слишком большое значение мисс Кэмп и ее передвижениям. Вряд ли имеет смысл заниматься ею и дальше. Мы надеемся достичь более существенных результатов по другой линии расследования. Остаюсь вашим покорным слугой Харткасл. Второе письмо было от Фрэнка Варлея. Он отправил его в канун своей свадьбы. «Дорогой Харткасл!» полагая, что в сердце твоем осталось единственное чувство в отношении растерянного и расслабленного несчастливца, я имею в виду себя, и это чувство безграничного презрения. Я не стану оправдываться, ибо в нынешних обстоятельствах это бессмысленно. Пишу лишь для того, чтобы присовокупить к письму небольшое вложение. Бантик из синей ленты. Тебе, старина, прекрасно известно, кому он принадлежал и почему я его тебе отправляю. У меня не хватило душевных сил бросить его в огонь. Твой навеки, Фрэнк Варлей». «Бедняга, Варлей», — произнес лорд Хардкассл, закончив чтение. Он расточил все свои силы в туне и сошел с дистанции, не пройдя ее и до половины. «Но кто я такой, чтобы осуждать его или жалеть?» Лишь когда в деле будет поставлена точка, станет ясно, кто из нас не зря прожил свою жизнь. Приготовления к путешествию во Францию были завершены. И вот однажды, хмурым туманным ноябрьским днем, мистер Уорден и Хараткасл надолго распрощались с высокими вязами. Каким сырым, студеным и унылым показался им старый дом, когда они свернули за угол на подъездную аллею и никогда более в этой жизни не назову я это место своим жилищем, — скорбно произнес мистер Вортон. Что мог ответить на это лорд Харкасл? Он крепче прежнего сжал ладонь старого друга, а в голове его мелькнула мысль, каково будет наше сюда возвращение. В сумерках они прибыли в Лондон. Путешествовать собирались налегке без слуг, почти без багажа, никому не сообщая, куда именно направляются. Мистер Ворден оповестил своих корреспондентов, что намерен несколько месяцев путешествовать по Европе для поправки здоровья, и оставил несколько адресов пост во Франции для переправки почты. Он пообещал сообщать о любых переменах планов в том случае, если надумает уклониться от намеченного маршрута. Лорд Харткасл пустился в путь не без тревог и тягостных мыслей. Было очевидно, что мистер ворден за последнее время сильно сдал, и Хардкасл чувствовал, какая это ответственность — вынуждать пожилого человека с подорванным здоровьем отправиться в такую даль, преследуя крайне туманные цели. «Но если он останется в доме, где все ему в тягость, он точно умрет», — рассуждал Хардкасл. Активные действия и перемена мест могут оказаться для него полезнее всего остального. А если нам удастся приподнять завесу тайны над могилой несчастной юной покойницы, мы оба сможем считать, что не зря прожили свою жизнь. В первый момент шум лондонской жизни показался им странным, ведь они успели привыкнуть к безмолвию одного из самых угрюмых поместьй во всей Англии. Лорд Харткассл взял на себя множество мелких забот, которые неизменно возникают в связи с путешествием, и сразу же отдал распоряжение ехать на вокзал Чаринг-Кросс. Оставив мистера Уордена в отеле, он распорядился, чтобы носильщик доставил их багаж в камеру хранения, чтобы оттуда его можно было погрузить в утренний поезд на континент, после чего обменял определенную сумму английских денег на французские. У камеры хранения собралась небольшая толпа, и носильщик, дожидаясь своей очереди, положил багаж чуть в стороне. Внимание лорда Харткасла привлекла высокая фигура в длинном сером дорожном плаще. Капюшон был надвинут очень низко. Она скользнула мимо. Лица он рассмотреть не успел. Женщина низко опустила голову, будто намеренно скрываясь. Его внимание привлекла ее походка. Ее нельзя было назвать неграциозной. Скорее, она будто бы следовала ритму некой мелодии или песни, звучавшей у незнакомки в ушах, и потому шаги ее отличались особой размеренностью. Женщина явно спешила на поезд и как раз направлялась к кассе, где продавали билеты в третий класс. И вдруг заметила багаж лорда Харткасла. Она остановилась, тщательно огляделась по сторонам, а потом нагнулась и внимательно прочитала ярлыки на всех чемоданах. Тут подошел носильщик и забрал вещи. Женщина, явно изменив планы, медленно вышла из здания вокзала. Лорд Хардкассел вернулся в отель, напрочь позабыв про женщину в сером. Мистер ворден очень устал после переезда в Лондон, и Лорд Хардкассел предложил посвятить следующий день отдыху и только вечером отправиться в Булонь. Мистер Ворден охотно на это согласился. «Мне нужно собраться силами», — сознался он, — «ибо они стремительно меня покидают. У меня есть ощущение, что это последняя моя жизненная миссия, и раз уж я возложил ее на себя, то должен выполнить с честью». Лорд Харткасл посмотрел на него не без тревоги. «Каким печальным!» Старым и изможденным стало в последнее время его добродушное лицо. Как посидели волосы, как ввалились щеки, а в глазах застыло скорбное отрешенное выражение, говорившее красноречивее всяких слов. «Скоро все это закончится, и я обрету покой». «Не надо так говорить, мистер Уорден», — принялся увещевать его Хардкасл. «Или я и сам лишусь последних остатков мужества?» «Кто знает, что нас с вами ждет?» «Никто», — эхом откликнулся мистер Уорден. «Никто». Произнося эти слова, он содрогнулся, и вид у него был настолько немощный, что лорду Хардкаслу стало тягостно на душе. Он стал упрашивать своего спутника до отъезда из Англии повидаться с врачом. «Нет», — решительно отверг его предложение мистер Ворден. «Скоро настанет ночь, когда работать уже невозможно». «Не будем ее торопить. Мы не выйдем из этой игры, пока не выложим на стол последнюю карту». После чего он пожелал Хардкаслу спокойной ночи и удалился к себе. Следующий день выдался мрачным, непогожим. И Хардкасл с содроганием думал о том, как волнение на море во время переезда на континент отразится на слабом здоровье мистера Уордена. Но возражать против отъезда более не стал понимает тщетность таких возражений. А кроме того, некое смутное внутреннее чувство все время гнало его в края, родные для двух Эмэ. «Сам себе я не могу этого объяснить», — подумал он, когда на студеном рассвете следующего дня они сошли судно в Булоне. «Но меня почему-то не оставляет ощущение, что теперь мы на верном пути, а все, что мы делали раньше, было лишь пустой тратой времени». Я знаю, чувство это не беспочвенно. Некое внутреннее чутье, видимо, помогло мне разглядеть в этой истории некий странный факт, который остался незамеченным для моих менее утонченных и более рациональных способностей. Он был так занят этими мыслями, что не заметил, как на узком трапе разлучился со своим пожилым спутником и оказался в толпе носильщиков, тащивших каждый свой груз, в сторону таможня. Но где же мистер ворден Харткасл оглядел причал вправо, влево, и вдруг увидел, что неподалеку, наполовину скрытая какими-то тюками, маячит та же самая высокая серая фигура, которую он уже видел на вокзале Чаринг-Кросс. Ошибки быть не могло. Эта женщина по неведомой причине за ними следила, а сейчас... Не сумела разобраться, случайно или намеренно они разлучились, и поэтому не могла понять, за кем из двоих последовать. Проследив направление ее взгляда, лорд Хардкассл увидел немного впереди мистера Уордена. Он поспешил к нему, а незнакомка внезапно прянула вперед и скрылась в каком-то узком проходе. — Ну и пусть, — подумал Хардкассл. — Мы наверняка еще встретимся где-то. И как-то эту высокую сутулую фигуру и размашистую походку я обязательно узнаю. Он поспешил вперед, вскоре нагнал мистера Уордена, а потом, подозвав экипаж, приказал отвезти их в отель «Хлош», расположенный в самом центре города. Лорд Хардкассл заранее понял, что путешествие придется разбить на отдельные легкие стадии. Пока он ничего не планировал, дальше Булоне где намеревался отдохнуть день-другой и уже тогда решить, как двигаться дальше в пьюи Отель Клош находился в одной из самых тихих частей города, чуть в стороне от широкой, застроенной кирпичными домами улицы посреди травянистого, заросшего мхом участка. Квадратный участок был обведен аркадой, а над ней располагались пристройки к отелю. Во дворе бил небольшой и довольно слабый фонтан. Из окон комнаты, которую мистер Ворден назначил своей гостиной, он выглядел очень блекло и уныло под тусклым ноябрьским небом. Мистер Ворден сидел перед камином, в котором велел разжечь яркое пламя, и казался даже печальнее и изможденнее обычного. За обедом и ужином он почти не притронулся к пище. Короткий ноябрьский день угасал, Мрак в комнате казался особенно густым из-за тяжелых каменных оконных наличников. Лорд Хардкассел безуспешно пытался завести разговор то на одну, то на другую тему. Он чувствовал, что необходимо как-то отвлечь мистера Уордена от грустных мыслей. «Мистер Уорден, расскажите мне немного про Пьюи», попросил он, наконец, почти отчаявшись преуспеть. «Я о нем ничего не знаю». «Никогда не бывал в той части Франции?» «Пьюи!» — воскликнул мистер Уорден, неожиданно воодушевившись. «О, это край, где действительно стоит жить! Край прекрасный и многоликий, край солнечного света и уединения! Не столь ужасный, как Швейцария, и одновременно, куда более интересный и далеко не такой однообразный!» Это край потухших вулканов, и природа там постоянно оборачивается к тебе самыми разными своими гранями. Тут гигантские камни встали дыбом после могучего сотрясения. Там, в долине потоки, сбегающие из гор, орошают плодородную почву. А надо всем этим возвышаются нахмурясь фантастические севенны, которым неведомый воятель предал всевозможные прихотливые формы. Там повсюду царят тишина и уединение, какие можно сыскать только в отдаленных горных краях. О, эта земля так красива, так великолепно! Вот только вряд ли вы, мой юный друг, сможете это увидеть моими глазами. Для меня то самый любимый и самый печальный из всех краев, ибо именно там я впервые познал любовь и страдания. «Именно там родились и обрели свою красоту обе мои Эме!» Он помолчал немного, а потом добавил голосом скорбным и проникновенным. «Бедная моя малышка Эми. Я как сейчас вижу, как она карабкается по горной тропке или смотрит вниз в глубокую пропасть, а в руках у нее дикие цветы и травы!» Она никогда не выказывала страха или трепета на самых головокружительных высотах. И только если ножки начинали скользить, она восклицала нетерпеливо «Папа! Папочка! Возьми, пожалуйста, мои цветочки да побыстрее. Я ни секундочки не могу ждать. Я почти не в силах вспоминать те дни, лорд Хардкассл». Мистер ворден устало вздохнул. Пойду попробую немного поспать. Надеюсь, утром ко мне вернутся жизнерадостность и силы». Он вышел, пожелав Хардкаслу спокойной ночи и попросив его до утра не беспокоить. Лорд Хардкасл проводил его грустным взглядом. «Он доберется до Пьюи», — подумал он, «ибо его будет поддерживать сила воля, А вот обратно он уже не вернется». Правильно ли я поступил, уговорив его уехать из дома? Из дома? Это не дом. Это скелет или пустая оболочка. Это наш последний и единственный шанс, и мы обязаны им воспользоваться, чего бы нам это ни стоило. В камине потрескивал огонь, за окнами все темнело, по дубовым панелям на стенах и низкому сводчатому потолку метались причудливые тени. Мысли Харткасла умчались далеко в пустой дом в Харлийфорде. Ему отчетливо вспомнились та бурная дождливая ночь, жалобный вой собаки и бедная Эми, окоченевшая, промокшая, безжизненно лежащая в его объятиях. Перед глазами одна за другой проходили картины прошлого. Милое мертвое лицо в сером предрассветном свете, выражение странной тоски у нее на лице, Оно ему показалось чужим, почти незнакомым. Потрескивал огонь, тени перепрыгивали с пола на потолок, и перед взором Хардкасла, утомленного ночным путешествием, стали возникать странные очертания. Явь смешалась с фантастическими сновидениями. Ему казалось, что он стоит посреди безмолвного каменистого пейзажа, который ему только что описывал мистер Ворден. Из тумана проступали утесы и горные пики. Летнее солнце поднималось над горизонтом, и у самого края бездонной пропасти стояла Эми, прелестная, как всегда по девичья оживленная, с охапкой цветов в руках. Цветы она протянула ему шаловливым жестом. Он подошел, трепеща, надеясь, что сумеет, не спугнув, спасти ее от мгновенной смерти но тут снова заклубился туман, вобрав и его, и эми в свои влажные складки. Потом туман снова рассеялся, но эми нигде не было. Зато к нему медленно приближалась высокая, сутулая фигура в сером, та самая, которую он видел утром на причале. Она тоже простирала к нему руки, но он не сразу разглядел, что она в них держит. Ближе и ближе подходила к нему незнакомка. Горный туман льнул к подолу длинной юбки, лицо скрывало вуаль. Через миг ее холодные худые пальцы коснулись его ладони, и глухой печальный женский голос вымолвил медленно и отчетливо «Возьми, сохрани и оставь несчастную грешницу в покое». Он почувствовал, как на мизинец ему надели кольцо и увидел сквозь тьму и туман, что перед ним сверкает старинный рубиновый перстень Эмми. Что его в этот момент пробудило? Что за шум все звучало у него в ушах? Может, то затворились двери или окно? Хардкассл вскочил на ноги и начал озираться. Все вроде бы на своих местах. Книги и бумаги на столе лежали так же, как он их оставил. Он отдернул портьеру, выглянул в сумеречный двор. Слабая струйка фонтана все вздымалась к свинцовому небу. Аркада выглядела как прежде, сырой и унылой. Может, глаза его обманули? Может, он не до конца проснулся, и ему показалось, что в неярком свете между колоннами мелькнула тенью серая сутулая фигура из его сна? Он бросился к двери, распахнул ее настежь, пустил в комнату яркий поток света с лестничной площадки, а потом замер в изумлении, потому что на мизинце его левой руки блестело и переливалось рубиновое кольцо, на оправе которого был выбит старинными французскими буквами девиз «Лишившись надежды, умру».